Глава 14 Мысли о Белли преследовали розмари всю неделю, и это пошло ей на пользу, отвлекло от тяжелых дум о Бене. Она приняла участие в радиопередаче, позвонила матери, навестила ее попотчево баснями о замечательном отдыхе в Барселоне и пообедала с Майклом, чтобы не ставить друг друга в неловкое положение, Майкл скажу сразу что я знаю о фрэнсис обсуждать надеюсь не будем мне все таки хотелось бы объяснить мы ведь давно знакомы розмари все это так необычно она лениво ковыряла вилкой в салате запачкать собственную дверь дегтем это слова фрэнсис не мои Отодвинув от себя поднос с почти нетронутым ленчем, она продолжала. «В любом случае, это не мое дело, Майкл, а Фрэнсис способна о себе позаботиться лучше, чем кто бы то ни был. К тому же я не в ситуации, чтобы подавать советы, не так ли?» Майкл, пожав ей руку через стол, ничего не ответил. «Надеюсь, что здесь не будет грязи», — сказала Розмари. Ради вас самих, и особенно ради Барбары. Кажется, из вас троих она самая уязвимая. Больше она не затрагивала эту тему, и исполненный благодарности Майкл перешел к деловым вопросам. Он полагал, что новая серия на телевидении будет перенесена на более позднее время. «Ты уже говорил с Дереком?» Он в Штатах, но прошел слух, что до ноября денег раздобыть не удастся. — Ты уверен? — спросила Розмари. В этот момент она чувствовала только облегчение при мысли, что почти весь год можно будет не заниматься серьезными делами. Розмари. Я не могу сказать точно. Ты знаешь, сейчас у всех дела идут неважно, но воскресная радиопередача наверняка уцелеет, и я хочу закинуть удочку насчет утреннего юмористического шоу для Бибиси. Розмари равнодушно пожала плечами. Есть ей не хотелось, и она налила себе вина. Я бы предпочла, пока ничем не заниматься, Майкл на месяц-другой, исчезнуть даже с газетных страниц. Ты не будешь сердиться. Майкл покачал головой, но выглядел он расстроенным, когда расплачивался с официантом. Розмари поехала домой. Уже наступила среда, а от Бена по-прежнему ничего не было. Она стала подумывать, не отправиться ли ей в Ноттингем, на Эллину премьеру. Приветствия на видеокассете и цветы были уже отосланы. Она села к телевизору, чтобы посмотреть «Коронейшн-стрит». Фрэнсис позвонила в восемь. «Как у вас прошло с Майклом?» — спросила она. «Шоу откладывается. Остаются небольшие передачи, но, по правде говоря, Фрэнни, меня ни к чему не тянет». Я бы сидела и смотрела повтор «Коронейшн-стрит» до конца жизни. Вот такое у меня настроение. — Послушай, детка, давай-ка съездим куда-нибудь. К понедельнику я все устрою. Ты можешь подождать? — А куда? — На фирму в Шаблендс. Розвари встала, обдумывая услышанное. — О, Френи. это замечательная мысль. Ты сама этим займешься или доверишь мне? — Сердце мое, я думаю, ты сейчас способна провалить что угодно. Положись на меня. Поужинаем вместе в пятницу. Приезжай ко мне. Ты знаешь, что наступает Пасха. Я только что вспомнила. — Правильно. Я привезу тебе яичко пока ты не села на диету. Пожалуйста, выспись как следует. Я сплю теперь как сурок, Френни. Забавно, правда? Почувствовав себя лучше, она позвонила матери. Прекрасно, прекрасно, — сказала Бетти. Сначала визит, потом звонок. За что такая честь? Я сейчас мало работаю, ма. Вовремя прикусив язык, она продолжала, и я подумала, что ты не откажешься поехать со мной за покупками в пятницу. — Куда? — в Теско. — Элла приезжает в воскресенье, и не одна, а у меня в холодильнике пусто. — Хорошо. — Ты знаешь, она даже не удосужилась прислать мне открытку, — произнесла Бетти с раздражением. Ма, будь справедлива, она сейчас очень занята. Сегодня вечером у нее премьера, ты ведь не послала ей открытку, верно? Мать не ответила, и Розмари поняла, что так оно и есть. Я заеду за тобой в пятницу около десяти, сказала Розмари, это нормально. И если ты будешь хорошо себя чувствовать, поведу тебя обедать в ресторан, на Пасху можно поесть наши славные старые булочки с изюмом. В детстве Розмари больше всех других праздников любила Пасху. Они накупали яиц, поедали шоколад в огромных количествах, а в воскресенье готовили индейку. Она решила не приглашать мать на воскресный ленч, чтобы иметь свободу действий. Предстояло знакомство с Эленой подругой-любовницей, и Бетти была бы здесь только помех. Элла, разумеется, сразу же выложила бы бабушке правду, а Розмари знала наверняка, что ни к чему хорошему это бы не привело. В страстную пятницу Теско был переполнен, и Розмари слишком поздно поняла, какую ошибку совершила. Она забыла о своей популярности. На нее глазели, останавливали, обступали со всех сторон. Ей пришлось раздать больше двух десятков автографов. Откуда-то появились даже фотографы. К ее ужасу и к нескрываемому раздражению Бетти они щелкнули вспышками в тот момент, когда она в мясной секции наклонилась, чтобы выбрать небольшую индейку. — Как поживает ваш юноша? — крикнул ей один мужчина, стоявший у прилавка С тележкой, куда его жена складывала пакеты с картофелем и горохом. Розмари, сделав вид, что не слышит, стремительно направилась в секцию мороженого. — О чем это? — он? спросила Бетти. — Почему все мужчины такие ослы? — Бог знает, — сказала Розмари, ответив сразу на два вопроса. Девушка за кассой, заметившая ее еще в очереди, улыбалась и хихикала, подсчитывая стоимость покупок. Общая сумма превысила сто фунтов. Я могу заплатить чеком? Спросила Розмари. Мне нужно удостоверение личности, мисс Дауни, сказала девица. Розмари на секунду оторопела, уставилась на нее, а затем со смехом достала из сумочки водительские права и кредитную карточку. Она отвезла мать домой, чтобы та уложила свои продукты в холодильник, а потом они отправились в большой итальянский ресторан на Стритхэм хай стрит За кофе? Розмари сказала, — Я собираюсь уехать в понедельник. Ты же недавно вернулась. Куда теперь? Мы с Фрэнсис решили отдохнуть на ферме в Шраблинце. Помнишь, мы там были в прошлом году? А, еще один отпуск. Что ж, кое-кто может себе такое позволить? Розмари вздохнула. — Ма, прошу тебя, не надо. Ты знаешь, что я готова оплатить любую твою поездку. Ты уверяешь, будто не любишь ездить, и говоришь, что в твоем возрасте нужно спать в собственной постели. Бетти ничего не ответила. Когда Розмари наконец вернулась домой со своими покупками, мороженое превратилось в кисель. Она быстро положила его в морозилку. Купленное для Фрэнсис пасхальное яйцо, просто шутки ради, тоже сунула в холодильник, заварила себе чай, смешав Эрл Грей с индийским, и это напомнило ей о Бене. На автоответчике по-прежнему ничего не было. Потом села за кухонный стол, стала пить чай и закурила сигарету, о которой мечтала весь день. На следующей неделе все придет в норму. Она подумала о Бенни, спрашивая себя, что он делает, о чем размышляет или говорит. За кухонным окном суетливо сновали птицы, настала пора ведь гнезда для будущих птенцов. Нарциссы распустились повсюду, и Пасха в очередной раз громко заявляла о весне. Неожиданно для себя самой она начала плакать. У нее не было сил даже достать платок из сумки или вынуть салфетку из буфета. Жалость к себе затопила ее волной, злость и тоска одновременно. В прошлую Пасху жизнь ее текла так размеренно. Она была спокойна, не бредила любовью, не впадала в восторг от счастья, но зато была спокойна, довольна жизнью и собой. А сейчас? Лучи весеннего солнца и щебет, строивших гнездо птиц, не вызывали у нее в душе радости. Она просидела на кухне больше часа, затем встала и побрела в гостиную, чтобы включить телевизор. «Что я делаю?» — подумала она, но не двинулась с места, когда австралийская мыльная опера вторгла в ее рассуд Она знала, что вернется к Бену, если он позвонит, потому что жажда прежнего чувства была сильнее, чем оскорбленная гордость и негодование на его неверность. Почему он не позвонил? Она посмотрела новости, потом взялась за газеты. В «Гардиан» была благожелательная рецензия на спектакль Эллы, но имени ее дочери не упоминалось. «Фрэнсис приехала после восьми. Выключи этот чертов телевизор, мы будем есть на кухне. Я накупила японских деликатесов. Боюсь только, что все сырые, и их надо готовить. Ты выглядишь страшнее смерти, сокровище мое. Где ты, черт возьми, шлялась?» «Провела весь день с матерью. Мы были в Теску. Ты не купила себе волосиницу?» В субботу днем Фрэнсис уехала, чтобы навестить приятеля в Брайтоне. «Прости, но я не могу ничего поделать, сердце мое. Никак было не отвязаться от бывшего любовника. Что за нелепая жизнь у меня? Ты будешь себя хорошо вести, все будет в порядке. Конечно же, не глупи. У меня нет ни времени, ни желания думать. Сама знаешь о ком. Не понимаю, о ком ты говоришь. Розмари засмеялась, и Фрэнсис чмокнула ее в щеку. «Не терзай себя, моя дорогая девочка, ты мне очень нужна. В понедельник отвезу тебя в Шрабленц. Сама поведу машину, мы явимся туда прямо к чаю со сливками. Береги себя, Фрэнни», — сказала Розмари, когда подруга открыла дверцу машины. Затем быстро спросила «Фрэнсис». Как ты можешь проводить свои выходные без Майкла? Наверное, это ужасно. Я об этом не думаю. Ласточка моя, я сама сделала выбор. Если станет не в моготу, я с этим покончу. Розвари закрыла входную дверь и прислонилась к ней лицом. Ей казалось, что она играет роль в дурацкой мыльной опере. Не хватало только повалиться в слезах на порог, как это было в одном из эпизодов династии. — Держи себя в руках, девочка, — громко произнесла она и пошла наверх, чтобы принять душ. Высушив волосы, она отнесла полотенце в комнату Эллы. — Полагаю, они будут спать вместе, — подумала она, взглянув на широкую двуспальную кровать. Она рано легла в эту субботу, и когда в дверь начали звонить и стучать, а Элла стала звать ее через щель для почты, ей пришлось подняться, проспав всего лишь два часа. — Прости, ма, — сказала Элла, обнимая в прихожей встрепанную и заспанную розмари. Я забыла или потеряла свои ключи. Мы решили, что не можем ждать до завтра. — Вернее, ты решила, — со смехом произнесла девушка, стоявшая за спиной Эллы. Она дружелюбно и без всякого стеснения протянула Розмари руку. Улыбка освещала ее круглое выразительное лицо, а глаза чудесно лучились. — Здравствуйте, миссис Дауни. Элла ни с кем не желает читаться. Мы, конечно же, разбудили вас. Элла, повернувшись, обняла девушку за плечи одной рукой. Ма, это Джоанна. Здравствуйте, Джоанна. Пожалуйста, называйте меня Розмари. Окей, а я Джо. Они прошли на кухню, оставив рюкзаки и сумки посреди прихожей. Идя по дому, Элла везде сжигала свет. Поставив чайник на плиту, Розмари спросил его: будете кофе джо или предпочитаете что-нибудь выпить кофе? Это замечательно, Розмари. Прошу вас, ложитесь, вы очень устали, это сразу видно. Мы сами о себе позаботимся. Розмари Джо понравилась сразу и безоговорочно. Высокая и широкоплечая молодая женщина с длинными кудрявыми волосами Обе подруги были в джинсах, Элла в своих обычных с прорехой на коленке. Розмари предоставила им самим готовить еду и вернулась в постель. Завтра поговорим Элла. Спокойной ночи, Джо. Направившись в спальню, она успела заметить, как Элла в своей привычной манере режет хлеб прямо на столе, но удержалась от замечания ради Джо. А может быть ради... Себя самой. Элла и Джо провалялись в постели до полудня, и Розмари решила устроить воскресный ленч ближе к вечеру. Днем они сидели все вместе, Джо читала газеты, а потом предложила свою помощь в готовке. Они с Розмари отправились на кухню, оставив Эллу в гостиной. Оглушительная рок-музыка заполнила дом, и в этой прежней привычной обстановке Розмари почувствовала себя так хорошо, как давно не бывало за последний месяц. Ей было легко с Джо, и они без конца смеялись, пока мыли в раковине помидоры с морковкой. — Элла сказала вам про нас? — спросила Джо. Розмари, не зная, хочется ли ей разбираться в сексуальной жизни дочери, кивнула и приняла срезать помидоры. — Для вас это трудно? — спросила Джо. Розмари посмотрела на нее. — Немного, простите. — Ну что вы, моя мать считает, что такого просто не бывает. А вы всегда были, ну, лесбиянкой? Розмари кивнула. Джо склонилась над кухонным столом. Всегда сказала она. В отличие от Эллы. Но у меня с ней все очень серьезно. Это вас смущает? Не знаю, немного. Она ведь выложила вам все с маху. И Розмари снова кивнула. Для Шерри еще слишком рано, спросила она Джо. Девушка засмеялась. — Я бы предпочла белое вино, если у вас есть. Розмари подошла к холодильнику и вынула бутылку фраскати. — Дайте-ка я сама, — сказала девушка, забирая у нее бутылку. Розмари, протянув ей штопор, смотрела, как та быстро и умело вытащила пробку. Розмари поставила на кухонный стол три бокала, и Джо стала разливать. Очень рада познакомиться с вами, сказала она, по-прежнему улыбаясь. Я тоже сказала Розмари, и это была истинная правда. От этой 34-летней женщины исходило чувство спокойной уверенности. Она была привлекательной и в то же время сильной, лучшего и представить нельзя. Улыбка не сходила с ее лица, как если бы она твердо знала, в каком мире живет и какое место в нем принадлежит ей по праву. Они поели на кухне, оживленно и весело разговаривая. Первая пьеса прошла хорошо. Репетиции второй начинались во вторник, и Джоанна, казалось, не сомневалась в своих силах. «Она блестящий режиссер», — сказала Элла с набитым обжаренными помидорами ртом. «Замолчи!» — быстро произнесла Джоанна. «Я просто хорошо владею своим ремеслом!» Розмари Узнала, что она получила большой опыт в маленьких театрах, где в 20 лет начинала как актриса. «Очень скверная!» — со смехом пояснила Элла. А сейчас, в 34 года, достигла таких высот, что ей предложили поставить три пьесы в Нотингеме. Розмари позавидовала их энергии и вспомнила, какой энергичной была сама, пока в ее жизнь не ворвался Бен. Наконец, уже ближе к ночи, Элла спросила о нем, Розмари искосо поглядела на Джо, та оживала одно из пасхальных яиц, что Розмари закупила в Теску, и вручила им за едой в знак материнской любви. «Блядство! Мне ведь уже двадцать пять!» — сказала тогда Элла, хотя была явно в восторге, что к ней относится как к избалованному ребенку, которым она некогда была. «Ты можешь говорить при Джо?» — добавила Элла. «Она знает про Бен. У нас нет тайн друг от друга. Я рассказываю ей все» розмари растерянно улыбнулась при мысли что нужно говорить с ними об этих четырех днях в барселоне большая часть ее воспоминаний превратилась теперь в навязчивый кошмар перестань элла сказала джо это касается только твоей матери она же не лезет в наши дела Элла повернулась к ней. «Я чувствую себя виноватой, ведь я сама привела этого недоноска в наш дом». Джоза смеялась, а Розмари передернула. Элла же продолжала. «Он без ума от своей штуковины, ма. Прекрасный парень, великолепный актер, но за пределами сцены мозги у него сползают в промежность». Розмари быстро произнесла. «Элла, прошу тебя». Я все-таки твоя мать, я совершила глупость, забудем об этом. Она встала, чтобы налить себе бренди. Снова усевшись за стол, сказала, «Завтра я уезжаю в Шраблендс. Надеюсь потерять за неделю некоторое количество фунтов и те немногие воспоминания, что остались у меня от Бена Морисона. И от его замечательного пениса добавила она про себя, всей душой желая, чтобы это оказалось именно так.